Глава 9. Работа в радость. Дхарма требует усилий, тут уж ничего не попишешь. Но дхармические усилия и обычный рутинный труд не одно и то же. Когда вы слышите слово труд, едва ли вам хочется щёлкать пальцами, двигать плечами и готовиться пуститься в пляс. А вот Дхармическая работа настраивает на такой лад, пробуждает энтузиазм, уверенность и ощущение, что у вас все под контролем. Такая энергия и должна сопровождать все действия, связанные с дхармой. Представьте, что миссия Эллиот подъезжает к вам на единороги и поет свою песню «Walk It» специально для вас. Вы чувствуете вдохновение, душевный подъём, вам весело, вы готовы свернуть горы. Тхармическая работа помогает иначе взглянуть на трудности и борьбу и напоминает, как нам повезло, что мы можем трудиться над воплощением своей дхармы. Даже если приходится работать много часов в день, мы говорим: "Ура". Мы говорим "ура" завалом в почтовом ящике. Мы говорим "ура" общению с клиентами. Ура болям роста, ведь они означают, что вы растёте, а значит, все усилия не напрасны. Человек от природы стремится к удовольствию, а когда удовольствие обретается в труде, работа спорится. Не нужно как-то специально себя настраивать. Когда вы поймёте, что живёте в соответствии со своим предназначением, работа начнёт приносить радость. Одного этого достаточно, чтобы загореться своим предназначением. Нет большего наслаждения, чем жизнь в гармонии с дхармой. Современные люди почему-то боятся труда. Мы ищем короткий путь, чтобы как можно меньше работать, а награду получить как можно больше. Кто целый день сидит в соцсетях и притворяется, что работает, только когда начальник проходит мимо? В школе нас научили зубрить перед контрольными и получать оценки не ниже проходного балла. Но скажите, кто из вас помнит даты великой орегонской миграции или формулу площади шестиугольника? В школе мы не запоминали эту информацию, потому что она была нам не нужна. Мы знали, что в реальной жизни она не пригодится. Но мы перенесли тот же подход во взрослую жизнь. Хотя во взрослой жизни как раз важно усваивать информацию, и от этого будет реальная польза вам. Никто не станет заглядывать вам через плечо и проверять, сделали ли вы работу тхармы. Вы сами должны себя проверять. И прежде всего, нужно смириться, что без труда увы не выловишь рыбку из пруда. Представьте, Что вы делаете то, что у вас лучше всего получается, что вас любят и ценят такими, какие вы есть. Вы каждый день проживаете максимально эффективно, при этом у вас по-прежнему остаётся запас энергии. Относитесь ли вы к тем людям, кто привык прилагать минимум усилий, лишь чтобы удержаться на плаву? Как вы относитесь к труду? Что для вас значит работа в радость? Ваша нынешняя работа приносит удовольствие? Что можно сделать, чтобы работа приносила удовольствие? Представьте, что Тхарма, ваш возлюбленный. У вас прекрасные отношения, вы страстно влюблены и чувствуете, что созданы друг для друга. Но со временем отношения усложняются. Уже не так легко, как в первые годы. кое что в отношениях вас беспокоит, вам хочется высказать своё недовольство, но вы боитесь трудного разговора. Стоит на этом поставить точку и разойтись или нужно всё-таки набраться смелости, поговорить по душам и попытаться исправить отношения. Большинство людей выбирают первый путь. Как только возникает малейшее неудобство, они избегают. Вот почему большинству не дано познать свою настоящую дхарму. Но На путь дхармы вам встретится немало ухабов и неровностей, но не сдавайтесь. Держитесь крепче, не слушайте своё эго и проявите себя, докажите верность дхарме и вашему общему делу. Подсказка. Если окажется, что все усилия были напрасны, значит, это не ваша дхарма. Помните, вы потерпите неудачу только если сдадитесь вы выполните своё предназначение только если будете упорно идти к цели легко отвлечься на негативный шум потому что недовольные всегда кричат громче счастливых в конце концов люди идущие по пути тхармы заняты делом и вы вряд ли услышите от них такой подробный рассказ как от своего дяди который поехал в турне с группой и не заработал ни копейки Но он обижен на судьбу по одной причине. Он отказался от мечты. Если бы он остался верен своей правде, турне всё равно оказалось бы провальным, зато он мог бы стать менеджером музыкальной группы, продюсером, да хоть преподавателем по игре на барабанах, другими словами, нашёл бы применение собственным талантам. Есть хорошая подсказка. Настоящая любовь всегда вызывает чувство расширения страх всегда связан с сокращением если человек хочет вам добра он будет вас поддерживать люди часто хотят чтобы ничего не менялось потому что им так удобнее когда кто-то вам что-то советует обращайте внимание на мотивацию вот почему Так важно отказаться от услуг советчиков, пока мы ещё находимся в поисках Дхармы. Каждый будет смотреть на ситуацию со своей колокольни, и вы только больше запутаетесь. Вера в Дхарму должна быть такой прочной, что даже если вы поделитесь ею с окружающими, и те попытаются разубедить вас, вы настаиваете на своём. К кому вы обращаетесь за советом? Эти люди воплощают свою дхарму. Поддерживают ли они вас в воплощении вашей дхармы? Их советы призваны сделать так, чтобы ничего не менялось. Многие ошибочно полагают, что однажды страх вдруг куда-то уйдёт, и тогда можно будет действовать. На самом деле действовать нужно через страх, даже когда голос дрожит. нужно оставаться когда хочется уйти и выступать вперёд когда хочется отступить воплотить дхарму можно лишь действуя через страх не было бы страха не было бы мужества в конце концов последовательное действие приведёт к тому что страх исчезнет Уйдут нервная дрожь во время публичных выступлений, неловкость при встрече с новыми людьми, ощущение, что сердце уходит в пятки, когда вы показываете кому-то свою работу. Но всё это случится лишь если вы будете действовать, бояться и всё равно действовать. Страх ведёт нас к свободе. Путь меньшего и большего сопротивления. Иногда, чтобы пойти путём меньшего сопротивления, нужно сперва пойти путём большего сопротивления. В идеальном мире, делая выбор в пользу своей дхармы, мы всегда встречаем поддержку. Но вы, большинство из нас живут не в идеальном мире, и мы настолько отклонились от пути дхармы, что загнали себя в сеть структур, никак не способствующих её воплощению. Чтобы вернуться на путь меньшего сопротивления, придётся сначала сделать то, чего делать совсем не хочется, потому что тот лёгкий путь слишком далеко от точки, в которой мы находимся сейчас. Иногда путь, который кажется самым лёгким, не даёт двигаться вперёд. Мы смиряемся с обстоятельствами, никак не способствующими нашей духовной эволюции. Этот якобы лёгкий путь Может казаться удобным, но это удобство иллюзия, мая. Мы смиряемся с обстоятельствами, которые боимся менять. Представьте, что отправились на пляж купаться и пытаетесь выплыть на глубину. Для этого вам приходится преодолевать течение, влекущее вас обратно к берегу. Лишь когда вы научитесь уворачиваться от них и окрепнете, вы сможете выплыть на глубину. туда, где находится ваша дхарма. Это не всегда просто. Всплывут на поверхность все ваши страхи, и может возникнуть искушение пойти лёгким путём и позволить течению выбросить вас на знакомый берег, откуда вы когда-то начали плавание. Более того, вы можете притвориться, что даже никогда не хотели плыть на глубину. Но это самообман. Лишь решившись плыть против течения, преодолевать ограничивающие убеждения и социальные условности, вы доплывёте до своей дхармы. Не нужно каждый раз выбирать самый трудный путь. Выбирайте тот, что способствует расширению и развитию. Если вы знаете, что за периодом преодоления наступит неизбежное расширение, смело идите вперёд. Вы всё переживёте и поймёте, что стоило набить шишек, всё не зря. Но если вы выбираете сложный путь, потому что вам нравится роль мученика, это сослужит вам плохую службу. Выбирайте путь большего сопротивления, если тот выведет вас на путь меньшего сопротивления. Даже самолёту нужно сопротивление воздуха, чтобы взлететь. Какие препятствия стоят на моём пути? Почему я им сопротивляюсь? Куда приведёт меня это сопротивление? Хочу ли я там оказаться? Когда человек встаёт на путь дхармы, всплывают все страхи. Отнеситесь к ним с благодарностью. Пусть каждое препятствие станет для вас божественным уроком, частью вашей уникальной программы обучения. Тогда вы поймёте, что это дар. Вы уже многое преодолели. Разве теперь что-то может вас остановить? Закончите эти фразы вслух или письменно. Сегодня я благодарен за. Перечислить 10 пунктов. Я благодарен родителям за то, что они научили меня. Я благодарен своему детству, потому что оно научило меня. Я благодарен своему партнёру, бывшему партнёру, который научил меня. Я рад, что я такой, какой есть, потому что я благодарен текущей ситуации, потому что Я благодарен, что слушаю эту аудиокнигу, потому что меня бы здесь не было, если бы не. Я знаю, что Вселенная поддерживает мою дхарму, потому что записав ответы, поразмышляйте над следующими вопросами. Какие эмоции вызвало у вас это упражнение? Что Вас удивило. Какие вопросы вызвали внутреннее сопротивление? Какие эмоции вам удалось преодолеть? Стало ли вам лучше? Почему? Благодарность нужно практиковать каждый день. Это то, с чего начинается мой день. Я также включила практику благодарности в свой дневник размышлений йога, где описаны мои утренние и вечерние практики йоги. регулярно сверяйтесь с собой и дополняйте ответы на эти важные вопросы это поможет идти по пути тхармы с открытым сердцем не гоните тхарму прочь знаете почему большинству людей так и не удаётся воплотить тхарму они постоянно от неё отмахиваются отвлекаются, прокрастинируют и уделяют первостепенное внимание чему угодно, но не самому важному, жизненному предназначению. Представьте, что я принесла вам подарок и говорю: "Вам понравится то, что внутри. Об этом подарке вы всегда мечтали и даже не подозревали, что именно этого вам всегда не хватало". Неужели вы решите подождать и открыть подарок как-нибудь потом? Неужели решите сначала взять телефон и полистать ленту? Или внесёте открыть подарок в список дел, а потом так его и не откроете? Нет, конечно. Вы сразу броситесь его открывать, как только подарок попадёт вам в руки. Так почему мы вечно откладываем дхарму на потом? Ведь дхарма и есть главный подарок в жизни. Чтобы получить его, всего-то нужно быть здесь и сейчас. Многие пугаются ответственности и власти, которые попадают человеку в руки, когда тот воплощает свою дхарму, поэтому и боятся её воплощать. Мы готовы придумывать любые оправдания, почему нам некогда. Так мы никогда не обретём дхарму, потому что сами не делаем ничего, чтобы искать её. Но какой стала бы ваша жизнь, если бы вы полностью реализовали свой потенциал? Что для этого нужно поменять? С какими людьми перестать общаться? От каких отказаться привычек? Вступить на путь дхармы вполне реально, и когда вы это сделаете, всё, что не соответствует вашей внутренней правде, отпадёт, как сухие листья с дерева. Правда, бывает, мы слишком привязаны к сухим листьям и не даём вырасти новым. Верите ли вы, что достойной жить жизнью, построенной по вашему замыслу. Верите, что возможно исполнить свои истинные предназначения, что у вас есть всё необходимое, чтобы стать примером для окружающих и показать им, чего можно достичь. Ведь это абсолютная истина. Вы просто ещё её не поняли. Если бы вы осознали свою силу, вы бы прыгали от радости и не понимали, как можно было сомневаться. даже на минуту. Приходилось ли вам работать над действительно вдохновляющим проектом и внезапно, когда вы уже чувствовали, что вот-вот случится прорыв, вдруг понимать, что вы перетрудились? Вдруг понадобилось срочно пойти к холодильнику, проверить телефон или сделать что угодно, лишь бы не заниматься непосредственной задачей. Это эго мешает подобраться к тхарме. Эго всегда хочет знать, к чему всё идёт. Прежде оно всегда рулило вашей жизнью. И когда вы открываете что-то гораздо большее, чем банальное я свою дхарму, эго пытается не дать вам вырасти и будет делать всё, чтобы удержать вас в привычной колее. Когда вы становитесь на путь дхармы, ваше энергетическое тело расширяется. Вот почему Этот момент такой интенсивный. Эго не справляется с масштабами того, кем и чем вы становитесь. Поэтому оно будет дёргать вас и заставлять отступить. Оно будет стремиться разделять, а не объединять, и умолять вас не давать душе обрести величие. Именно такими моментами Когда больше всего хочется отступить, но вместо этого мы выбираем не сопротивляться внутреннему расширению и вымощен путь к тхарме. Увидев истинный масштаб вашей души, эго может испугаться. Мы не имеем ни малейшего понятия о своих истинных масштабах, позволяя душе рулить. И направлять нас в глубины сознания, мы попадаем в такие места о существовании которых наше ограниченное я даже не догадывалось. Прислушиваясь к своей душе, мы пробуждаем в себе силу. Мы уже не соглашаемся игнорировать свои таланты и способности. Наступает время вспомнить об истинном предназначении и выполнить миссию души. На этом пути не бывает случайностей, и нам никогда не поручают ничего, с чем наша душа бы не справилась. Цель не в том, чтобы всё досталось легко, а в том, чтобы легко стало после. Когда вы взберётесь на определённую высоту, всё начнёт получаться естественно. Но эта естественность достигается лишь последовательным действием. Открывая правду о том, кто мы есть, Мы сознаём, зачем мы здесь. Этот момент абсолютной ясности самое чудесное в мире чувство. Всё встаёт на свои места. Мы осознаём свою божественную природу, понимаем, что наша дхарма тоже имеет божественную природу. Спадает вся остаточная шелуха. Мы вспоминаем, что важна лишь истина. и наша внутренняя истина единственная причина, почему мы здесь на земле. Начав жить в соответствии с ней, мы достигнем высшего витка своей эволюции. Могу сказать лишь одно. Верьте в себя. Недоверие к себе завело вас так далеко. Каким будет ваш путь, если вы осознаете, что единственный путь к воплощению своего счастливого я Вера, что вы сможете это сделать. Верьте в себя. Доверяйте своему я. Любите его. Действуйте ради него. Так, и только так вы сможете прослужить нуждам человечества. И как же это сделать? Решиться. Решите, что будете жить ради себя, и вы тут же поднимете вибрации планеты. Верните себе самостоятельность, от которой вы отказались. Чтобы в жизни случилась масштабная трансформация, не обязательно уходить на випассану или получать благословение ламы. Пробуждение наступит тогда, когда вы разрешите себе пробудиться. У вас возникнет ощущение, что рухнули все преграды, и всё, что противоречило вашей правде, расстает без следа. Голова закружится до тошноты. Ощущение будет, словно вы врезались в стену. наименно так и готовится к неминуемому к реализации своей дхармы увидев истину вы осознаете правду о самих себе после этого любое противоречие этой истине будет вызывать ощущение словно вас заталкивают в клетку вы родились чтобы освободиться громко заявить о себе и поделиться своими дарами соглашаясь на малые Вы оказываете человечеству медвежью услугу. Помните, ваша душа очень древняя. Она может и не знать о последних достижениях в сфере цифрового маркетинга. Это вам придётся погуглить самостоятельно в этой жизни. У души есть глубокое и древнее предназначение, подобно архетипам, оно вне времени. Мы древние души, живущие в современных телах. Суть того, кем мы являемся, философия нашего пребывания здесь, сама ткань нашего существования всё это находится внутри. Поэтому верьте себе. Идите вперёд и упорно следуйте дхарме, солнечные существа. Дхарма общее дело. Представьте, что Дхарма клад, ваша жизнь карта, а люди, встречающиеся вам на пути проводники. Некоторые проводники будут учить вас всему необходимому, другие тому, что вам не нужно, но каждый из этих людей содержит в себе уникальный код, приближающий вас к Дхарме. Когда я писала эту книгу, Я заметила, что все разговоры, кажущиеся случайными сообщения и прочитанные цитаты, наводят меня на мысли, которыми я хочу поделиться в этой книге. Через окружающих людей дух закладывал в меня семена, которые затем проросли и стали идеями для этой книги. Каждый человек, который встречается вам на пути, несёт код. Обратите внимание, Когда вы поглощены разговором, идеи текут рекой. Но стоит остаться в одиночестве, и ум начинает ходить по кругу. Это происходит потому, что мы люди, мы зависим от обратной связи. Во время беседы происходит взаимный обмен энергиями, и мы входим в состояние потока. Чтобы выплатить карму, нужен отклик со стороны окружающих. А когда кто-то рассказывает о своём опыте, это помогает лучше осмыслить наш собственный опыт. Каждый человек, встречающийся вам на пути, это возможность понять архетипы дхармы и устройство мира. Нам всем нужна поддержка, а поддерживая окружающих, мы поддерживаем себя. Поддержка может быть разной, и исходить от друзей, родных, сообщества, наставников, учителей. Моя любимая разновидность поддержки круг Дхармы. Мы с моим кругом Дхармы встречаемся онлайн раз в 2 недели, делимся планами, рассказываем о текущих проектах и думаем, как поддержать друг друга. Это похоже на мозговой штурм. Только мы не обсуждаем бизнес-стратегии, а поддерживаем друг друга в непрерывном поиске и эволюции нашего истинного предназначения и его воплощений. Круг Дхармы очень мне помог, когда в развитии моей Дхармы наступал поворотный момент. Я не только многому научилась у других женщин в кругу, но и смогла отследить свой прогресс, делясь им с остальными». Как организовать круг Дхармы? Первое. Составьте список друзей или разместите пост в сообществе, что будете проводить круг Дхармы. Я рекомендую собрать группу примерно из 4 человек, чтобы каждый мог говорить приблизительно 15 минут. Тогда собрание займёт не больше часа. Можно подобрать участников таким образом, чтобы все находились на одной стадии поиска дхармы или на разных, тогда получится более многогранная картина. В моём сообществе Богини золотой розы есть группа поддержки дхармы, там можно найти единомышленников. Второе. Начните встречу с медитации или молитвы, чтобы обозначить намерения. Можно использовать маю медитацию. Представьте, что живёте в гармонии со своей дхармой. Каждое утро вы просыпаетесь и знаете, что проживёте наступающий день в точности так, как вам предназначено. Каждый день вы раскрываете в себе уникальные дары. Мир исцеляется, соприкасаясь с вашими вибрациями. Вы чувствуете удовлетворение, вдохновение и глубокую благодарность. Вас окружает удивительное сообщество единомышленников, которые также живут в гармонии с Дхармой. Вы ни в чём не нуждаетесь и живёте именно так, как вам всегда хотелось. Вы меняете жизни многих людей. Почувствуйте радость. восторг благодарность и оказанную вам честь положите ладони на область сердца и ощутите радость от того, что живёте в гармонии со своей дхармой когда будете готовы попросите всех участников открыть глаза третье затем Пусть каждый расскажет о своей текущей работе и обратится за поддержкой. Попросите всех участников открыто поразмышлять над услышанным, что-то предложить и задать вопросы, которые будут способствовать более глубокому осмыслению истины. Иногда вам захочется излить душу, в другие дни просто рассказать о конкретной проблеме и выслушать разные точки зрения. Поставьте таймер, чтобы каждому было отведено не более 15 минут. Следите за энергетическим состоянием группы. В конце спросите: "Теперь вам стало лучше?" Удостоверьтесь, что все получили желаемое от встречи. Четвёртое. Когда все высказались, пусть все повторят эту аффирмацию: "Я рада, что в этой жизни я Ваше имя. Я бесконечно благодарна, что живу в соответствии со своей дхармой. Завершите круг короткой медитацией и ощутите вибрации, которые вы создали вместе. Ощутите поддержку группы солнечные существа. Друзья-наставники. По моему опыту, лучшими учителями становятся друзья. Друзья-наставники это два человека, состоящие во взаимовыгодных отношениях, где обе стороны поддерживают друг друга и направляют на пути личного, духовного и профессионального развития. Это могут быть друзья, которых вы встретили по работе, или ваши старые друзья. Они не обязательно должны заниматься тем же делом, что и вы. но могут делиться советами и точкой зрения по насущным для вас вопросам, и вы можете делать то же самое. Мои друзья-наставники поддерживают и направляют меня, а я — их. Поддерживая моих друзей, я многому учусь и много узнаю о собственном пути. Наши переживания — Часто оказываются очень похожими, и поддерживая друзей, я получаю ценный опыт, не менее ценный, чем когда они поддерживают меня. Мы выявляем лучшее друг в друге. Друзья-наставники не делают друг из друга кумира. Со своими друзьями я не боюсь быть настоящей и уязвимой. Я верю, что в новой парадигме мышления именно друзья станут нашими учителями. Важно окружать себя друзьями-наставниками, но не менее важно отказываться от общения с врагами в обличье друзей. Когда вы ступите на путь дхармы, это очень разозлит людей, которые не живут в соответствии со своим предназначением. Ваш свет станет ослеплять тех, кто ещё не зажёг собственный, но это не должно вас останавливать. Продолжайте светить. Постепенно Это вдохновит окружающих искать свой свет. Люди злятся, потому что видят, что вы открыли часть себя, с которой им пока не хватает смелости встретиться. Но вы не должны убеждать их увидеть свет, скрытый внутри. Ваша задача дать разгореться собственному пламени, которое послужит отражением для внутреннего света окружающих. Как найти друзей-наставников? Посещайте занятия по интересам и общайтесь с единомышленниками. У вас уже есть что-то общее, раз вы пришли на один и тот же курс или семинар. Наверняка точек соприкосновения окажется больше одной. Не бойтесь заговорить с людьми. Реализуйте свою дхармическую программу. Вступите в онлайн-переписку. Напишите блогеру, который вдохновляет вас. Любому, чьи пасты вам откликаются, не обязательно инфлюенсеру с большим числом подписчиков. Большинство людей, с которыми я сейчас общаюсь в реальной жизни, я встретила через соцсети и очень благодарна, что когда-то решилась написать им. Помните, как однажды познакомились с очень интересным человеком, но потом так ему и не написали. Напишите ему сейчас. пригласите на мероприятие или чашку кофе. Даже если вы познакомились год назад, в этом нет ничего странного. Напротив, человек обрадуется, что вы про него вспомнили. Запишите подкаст. Через подкасты я завела очень много друзей. Подкаст отличный повод вывести на задушевный разговор людей, с которыми в обычной жизни вы не стали бы общаться. Подкастеры часто обмениваются гостями. У вас появится множество новых знакомых и возможность поделиться своей философией. Делитесь. Людям нравится проводить время с теми, у кого можно чему-то научиться. Чем вы можете поделиться? Возможно, раньше вы были организатором мероприятий или занимались графическим дизайном. Предложите поделиться знаниями, и люди откликнутся. Так мы устроены. Вселенная ваш лучший друг. Вселенная всегда поддерживает нас. К ней можно обратиться за энергетической подпиткой. Когда я чувствую, что всё навалилось, я произношу одну из своих любимых аффирмаций. Я получаю всю необходимую поддержку, чтобы сосредоточиться на своей дхарме. Делая такое заявление, Вы открываетесь безграничной поддержке Вселенной, и та откликается, направляет к вам человека, который даёт тот или иной ключ или подселяет идею через коронную чакру. В минуты растерянности используйте эту аффирмацию: Вселенная, дай мне безошибочно понять, в чём моё предназначение. Предстоит ли вам принять важное решение или выбрать кого взять на работу, вы просите Вселенную дать чёткие указания. Если вы знаете, что вам нужно, но испытываете трудности собственно с собственной реализацией, используйте такую аффирмацию. Позволь мне идти к моей гармонии через крию, поток и лёгкость. она способствует энергетическому сдвигу, и вы больше не пытаетесь угнаться за жизнью, а легко бежите с ней в ногу. Вселенная прислушивается к вам, просто надо сказать ей, чего вы хотите. Резюме. Если вы готовы перейти на более высокий уровень вибраций и воплотить свою дхарму, нужно не бояться работать. Дхарма не любит, когда от неё уклоняются. Нужно сообщить ей, что вы серьёзно настроены, поэтому нельзя сдаваться при первой трудности, а трудности будут, не сомневайтесь. И в эти моменты стоит держаться крепче, потому что миновав препятствие, вы перейдёте на совершенно новый уровень. Когда вам захочется убежать, сдаться, не прийти на встречу с тхармой, вспомните, ради чего вы всё это затеяли. Когда возникнет навязчивое желание всё бросить, обращайтесь за поддержкой к кругу дхармы или друзьям, наставникам.